Глава 33. Большая часть урожая уже была собрана. Наконец я стала понимать, как выплачиваются налоги. Каждый четвертый мешок с любого поля, кроме придомовых огородов, увозился в город обозом, под присмотром старосты. Там они сдавались в хозяйство архауса. Высчитывалась сумма, на которую поступило продуктов. Цену брали среднюю, по рынку, и пятая часть от всей суммы деньгами возвращалась ко мне. Конечно, я могла удержать свою долю и продуктами, и, сохранив до весны, продать подороже. Но мой амбар требовал ремонта, поэтому я не стала заморачиваться. Деньги удобнее. Вести, правда, приходилось далековато. Помощники архауса таким не занимались. А вот в Котенго были и огромные амбары для хранения, и корабли, которые перевозили необходимые туда, куда требуется, но и на содержание местных воинских частей тратились те же самые плоды земли. С визитом к нам приехал чиновник, осматривающий поля и сбор урожая. Под руководством Кирлисы мы объехали поля, он высчитал, сколько именно и чего мы должны поставить в казну. Кирлиса немного поспорила с ним по поводу размера урожая, но в целом названные им цифры ее устроили. Кирус Юрго уехал в другие рейты, а мы с ней пили чай и обсуждали этот год. Обсуждали, это, пожалуй, сильно сказано. Она делилась своими мыслями, а я старалась запоминать и поддакивала. И поверьте, Кир Стефания, это еще очень удачный год. И солнца было достаточно, и дожди вовремя шли. Очень советую отложить хотя бы половину денег на случай неурожая. Иной раз приходится и селянам в семьи покупать семена, или скотину, или инструмент какой-то. И пожары бывают, и засушливые года. Всяко может случиться. А ежели рабочая лошадь пала, ну и не получите ничего с такой семьи так что запас всегда держать нужно. Я хотела амбар отремонтировать в следующем году. Очень даже верное решение. Тогда и денег можно побольше получить весной, да и случись какая неурядица, тех же селян подкормить. Кстати, Кир Стефания, у меня тут кошка родила. Я подумала, не хотите ли взять пару котят? Мама их раньше мышей ловила, на зависть. Сейчас-то, конечно, больше дома отсиживается, обленилась». Большая корзина, где сидела утомленная мама кошкой, копошился пищащий выводок дымчатых и черных комочков стояла на кухне. Котята были очаровательные, но еще слишком маленькие, полуслепые. Я повязала двоим на шейке тонкие ленточки, пометила. Один черный с белым пятнышком на кончике хвоста, а один дымчато-серый, с яркими черными полосами на спине. Удовольствие, которое я получила, сидя у этой корзины, сложно переоценить. Даже странно, что беспомощные зверёныши вызвали у меня такую бурю эмоций. От умиления до желания прижать к себе и не отпускать. Но уж больно нежными и трогательными они выглядели. «Ну вот, я вам пришлю их через четыре или пять седьмиц, как только есть сами смогут, без мамы. А вы уж не ленитесь, отвезите в город к ветеринару, как только подрастать начнут. Ни к чему разрешать им плодиться безнадзорно». Я уже собиралась домой, когда в дом постучали. В гостиную вошла служанка и доложила. «Кирлиса, помощник Архауса Март Кирус Лерго просит принять». Признаться, это было несколько неожиданно. Мы с Кирлисой переглянулись, и она указала мне на кресло. «Кир Стефания, думаю, вам лучше подождать здесь и узнать, что могло случиться. Вдруг что-то не так с документами на опеку или с дарственной для Кирвасы? Спорить я даже не стала. Я уже прекрасно понимала, насколько велика роль Архауса и его помощников в этом мире. Если сравнить с прежним, ну, это, наверное, как если бы губернатор крупной области заехал в вымирающую деревеньку навестить оставшихся 50 жителей. И даже помощника губернатора в такой поездке представить сложно. Мне просто сказочно повезло, что Кирус Морту принял тогда Кирлису и выслушал ее. А уж то, что сам взялся решать этот вопрос, вообще чудо. Так что новости должны быть важные. Кирус Лерго выглядел несколько хуже, чем я запомнила. Такое ощущение, что и кормили его недосыто, да и спать ему приходилось маловато. Он вежливо поклонился, но вместо традиционного светлого дня, почтенные Киры, мы услышали «Кирлиса, я приехал к вам, как к кирстефании Кир Стефании. Прекрасно, что она находится здесь, мне нужно ее допросить». Кирлиса была неподражаема. «Допросить? Обязательно. Только сперва, Кирлерго, возможно, вы захотите освежиться с дороги и пообедать. Надеюсь, вы не слишком торопитесь». Надо сказать, что ее слова привели Кируса в чувство. Он как-то неловко потер лоб рукой, потом согласно кивнул. «Да, буду признателен вам, Кирлиса. Я заезжал к Кир Стефани и несколько расстроился, что не застал ее дома, но так как дело не слишком спешное, то я охотно пообедаю с вами». «И никаких разговоров о делах во время обеда». Кирус засмеялся. «Вы точно как моя мама, но я охотно подчинюсь вам, Кирлиса». Кирлиса вызвала Лушу и отправила гостя приводить себя в порядок, а сама вытащила меня на крыльцо. Мне кажется, она хотела поговорить со мной так, чтобы не было лишних ушей. Но, увы, на улице прямо возле крыльца стояли четыре солдата. «Думаю, наших гостей нужно накормить, Кирстефания. Не могли бы вы мне помочь?» И увела меня с крыльца на кухню. Там топталась у шипящих сковородок дородная кухарка. Кирлиса приказала ей отправить военным хлеба, сыра и ветчины, а также не забыть подать горячий взвар. И мы вернулись в зал. Но поговорить не получилось. Кирус Лерго вернулся практически сразу за нами. Я уже начала нервничать, не понимая, как себя вести и о чем хотела предупредить Кирлиса. Вторая горничная начала накрывать стол, и мы волей-неволей ограничились разговором о погоде и урожае. Обед тянулся томительно медленно. Все темы были исчерпаны, и когда служанка провозгласила «Десерт Киры и почтенный Кирус», Все дружно отказались. Убери со стола, Катиш. И подай нам лимонад. Больше ничего не нужно. Служанка закрыла за собой дверь и Кирлиса сказала. Вот теперь я готова выслушать вас, Кирус Лерго. Я могу задавать вопросы напрямую Кирстефании. Хорошо, задавайте. Если потребуется, я вмешаюсь. Кирстефания. Прошу прощения за столь странный вопрос, но скажите, пожалуйста, сколько денег было в том кошельке который мой коллега забрал у Кирвасы. Кирлиса вмешалась мгновенно. «Кирус Лерго, а к чему такие вопросы?» «Почтенные Киры, я обнаружил в документах предшественника некоторые нестыковки и просто хотел бы уточнить, кое-что не привлекая особого внимания. Вам, Кирлиса, я, безусловно, доверяю и понимаю, что вы не побежите сплетничать по соседям, так же, как, надеюсь, и ваша подопечная». Кирус Слерго, если вам нужны официальные данные о доходах, то вы вполне можете запросить их в налоговой службе Архауса. Почему вдруг вы решили спрашивать напрямую? Потому, почтенный Кир, что обнаружил в документах довольно крупную сумму, которая пропала неизвестно куда. Тут уже вмешалась я. Кирлиса, я не вижу смысла делать такую уж страшную тайну из этой информации. Кирус Слерго, там было 14 золотых и немного серебра. «Да. Дело в том, почтенный Кир, что когда Архаус приказал мне присматривать за вами, я, разумеется, собрал всю необходимую информацию, в том числе и беседовал с Киру терину И хотя он не заглядывал в ваш кошелек, Кир Стефания, но назвал мне примерно такую сумму. С его слов там было не более двадцати золотых. Конечно, это было сказано в частной беседе, но меня несколько насторожила сумма. «Ваш отец, Кир Стефания, был довольно рачительным и экономным хозяином. Достаточно сказать, что за время его управления рейтом ни разу не было задержки по налогам. Даже в неурожайные годы, когда сумму налога слегка завышают, как все вы знаете, по документам в поместье не производилось серьезных работ, не строились дома и не было крупных пожаров. Кир Стефания, по завещанию вашего отца, которое хранится у меня в архиве, И будет там находиться еще полтора года до истечения трехлетнего срока, вы должны были получить 120 золотых, и 50 были завещены вашей мачехе Кирвасе. Это довольно большие суммы. Вопрос возник сам: а все ли вам отдала Кирваса? И если действительно все, то куда делись остальные деньги? Я помнила, как Васа сказала, что у нее остались только медяшки.